Глава девятая — Что ты! — Глеб успел подхватить тело, которое вдруг съехало на бок. И голова повисла на тонкой, через чуруш тонкой шее. Рот приоткрылся а из длинного, с весьма характерной аристократической горбинкой носа потекла кровь. Ничего, так даже лучше. Кровь шла и у земляного. Сперва из левой ноздри его выглянула змейка, затем и с правой. Он раздраженно махнул рукой, растирая кровь по лицу, и велел. «Посади ее как-нибудь и убирайся, мешаешь, фонит». Глебу хотелось сказать, но... Он поправил тело, оперев его о высокую спинку кресла, и отступил. А потом еще отступил. Если с первого раза не выйдет, то придется все начинать сначала. Меж тем земляной вытащил из сумки полупрозрачную аметистовую пластину и закрыл глаза. Теперь кровь шла и из ушей. Стало быть, проклятье не то, что непростое. Алексашка часто сглатывал, а после наверняка сляжет. Станет брюзглив и зол, запрется в какой-нибудь комнатушке, потемнее и погрязнее. Откуда хорошо, если к ночи выберется? Земляной ненавидел быть слабым. Согласится ли дед? У старика норов. И сила, которой мало кто из живущих ныне наделен. Если не он, то... Вдвоем с Алексашкой можно попробовать сдержать рост. К примеру, даже же смесь урановой воды и белой глины давала неплохие результаты. На мышах. Земляной мотикнулся сквозь зубы и сунул палец в ухо. Чешется, стало быть. Не выдержал и прислонился к стене, потерся о нее, закрывши глаза. А трещины на руках приоткрылись, выпуская сукровицу. Она застынет, зальет руки темным воском, который, если издирать, то сразу с кожей. «Дед нужен». Но что ему предложить? Пластина в руках Алексашки медленно наливалась светом. Одна и вторая. Деду надо будет отправить копии. И лучше, если письмо напишет Алексашка. Он хоть избежал из рода подальше от тяжелой дедовой руки, а все одно любимый внук, чтобы там не говорили. Глебово письмо со старика станется просто в камин отправить, не читая. Алексашке Глеб торт закажет. Шоколадный. «Даже два». и «Есть!» Скорее выдохнул, чем произнес земляной, убирая в сумку четвертую пластину. Еле хватило. Он вновь вытер локтем кровящий нос и опустился в кресло. «Ее...» Её... Я купировал пару основных каналов. Рост это не сдержит, но хотя бы замедлит. Надо будет попробовать с водой. «А не опасно, мыши? Ей уже ничего не опасно». Земляной поднял плечо, воротник прижимая к уху. Будить не стоит. Сейчас ей не то чтобы плохо, но и до хорошего далеко. А через пару часов, глядишь, совсем полегчает. Отнеси куда-нибудь. И надо быть целителя, пусть присмотрит. У нее есть целитель? Должен быть. она оказалась удивительно легкой, а еще от нее пахло кровью и травами. И, мешаясь, запахи эти тревожили Глеба. Нет, как женщина она ему не нравилась. Он предпочитал других, поярче и пофигуристей, желательно замужних. Это избавляло от неловких ситуаций, когда ожидания дамы не соответствовали намерениям самого Глеба. Анна вызывала... Нет, не жалость. Почему-то не получалось жалеть ее, а вот интерес был. В ее спальне гулял ветер. Он трогал тонкие гордины, тревожил горшки с цветущими растениями. Глеб понятия не имел, что за они, но было красиво. Розовые, белые, голубые шапки цветов, которые поднимались над белоснежными горшками. Светло и неудобно, его сюда не звали. Он положил Анну на кровать, подумал, сунул под голову подушку и саму голову повернул на бок, на случай, если кровотечение из носа не остановится. «Целителя. Да, придется звать. А пока не придет, самому остаться». «Миленько. Земляному никогда не хватало того, что нормальные люди называют тактом. Определенно мне здесь нравится». «Шел бы ты!» «Не могу». Он сел на пол, вытянув ноги. На ботинки налипла земля, комки которой тут же осыпались и на паркет, и на светлый ковер. Ты ее не оставишь, а мне одному плохо. И вообще, у нас там дети без присмотра. Они, конечно, после ночи умотавшиеся, но ты же знаешь, насколько быстро эти сорванцы восстанавливаются. В этом была своя правда. Земляной прижал подбородок к шее, и кровь капала на темное сукно пиджака, который нынешним вечером отправится в камин. Алексашка достал пластину и, подняв ее, уставился. И смотрел, смотрел. «Кстати, я там телефон видел». «Где?» «Там». Алексашка указал куда-то в коридор. «Так что наша Анна далеко не бедна, если может себе позволить». «Иди, целителя вызывай. Если ей станет хуже, от нас толку мало». Телефон обнаружился в небольшой гостиной, которая от прочих комнат отличалась разве что полумраком и темно-зеленым цветом стен. Но и здесь обосновались растения». Кривоватое дерево застыло в углу, но стоило появиться Глебу, и меж корней его появились змееобразные отростки ловчих плетей. Надо же! Ночной сообшар! «Спокойно», — сказал Глеб, кинув на растение сеть. Быть сожранным ему не хотелось. Растение выглядело довольно старым. Материнский ствол достигал двух сажений в поперечнике, а на ветвях спели полупрозрачные пузыри с семенами. «Мне только позвонить». Записная книжка обнаружилась рядом с аппаратом. Всего две страницы, десяток имен. Молоко, Бакалея. Это не то. А вот и номер, отмеченный змеей. Целитель. Ответили, к счастью, быстро. Повезло. Земляной перебрался на постель. Он лег рядом с Анной, не удосужившись снять ботинки. Поднял пластину над головой и уставился в нее с презадумчивым видом. «Иногда мне начинает казаться, что тебя в детстве мало пороли». «Но полу жестко, а ей пока все равно. Да успокойся, спит она. Хорошая защитная реакция». Он шмыгнул носом. «Но можем считать, что нам повезло. Дед точно не пройдет мимо. На, взгляни». Отпечаток получился четким. Проклятие походило даже не на паука, на скалопендру, прикрепившуюся к позвоночнику. Она точно повторяла форму его, высунув тончайшие нити конечностей, которые дальше разделялись на еще более тонкие, тянувшиеся к сердцу. Они уже вросли в перекарт, оплели воротную вену печени, затронули кишечник и почти поглотили почки. Они образовали гроздья вторичных тел над почками. «Не так смотришь. Не на само его смотри. Поверни чуть боком. Обрати внимание на оттенок». И на то, как расслаивается в верхней части. На саму верхнюю часть. Видишь зазор между ним и позвоночником в грудном отделе. Едва заметный, тоньше волоса. А еще вот. Палец ткнулся куда-то в размытое пятно. Видны следы из сечений. Восстанавливается эта тварь довольно быстро. Однако не настолько быстро. В общем... Я готов сожрать свои носки, если это не переведённое проклятие. что значит «переведенная»? Анна не испытывала боли. Морфий ли тому был виной, или просто день выдался удачный? Но боли не было. Слабость вот имелась, и в ушах слегка звенело Звон этот раздражал. Казалось, он настоящий, мерзковатый и довольно. И мешает Анне уснуть. А спать хотелось. «Да, накачали вас». Александр выглядел не слишком хорошо. Его лицо обрело желтизну, выдававшую проблемы с печенью, а под глазами появились темные мешки. «Но слушать вы способны. Выпейте». Он плеснул из фляги травяной отвар. Черный, тягучий. «Пейте, пейте, не бойтесь. Травить вас я не стану, а в голове прояснится. Хотя не обещаю, что потом эта голова не будет болеть». «Что ты? Всего-навсего тимьянский бальзам». «На семнадцати травах?» Анна осторожно приняла чашу с жидкостью, о которой лишь слышала. Отвар пах грязью, и на вкус был немногим лучше. Она полу лежала в гостиной, стараясь не думать, как оказалось в ней. Лежать было вполне даже неплохо, особенно если не обращать внимания на звон и на гостей. Земляной устроился в кресле, перетащив его к самой Софе. Острые его колени упирались в край, и Анна старательно на них не смотрела. Но тогда приходилось смотреть на темные, какие-то неприятные руки Александра. А вот Глеб устроился у окна и отчего-то выглядел донельзя смущенным. «Виноватым? Он самый, он самый. И на вашей крови, поэтому должен помочь. А что до проклятия, то что вы о них вообще знаете?» «Немного. Знаю, что прокляли мою мать. Моя. Оно перешло на меня». «Его перевели на вас», — уточнил земляной, сам прикладываясь к фляге. «Изначально». Он прижал флягу к колбу и прикрыл глаза. «Не обращайте внимания. Я потому и бросил это дело, что никакого здоровья не хватит. Так вот, мы живем в относительно мирное время. Прелестное даже, я бы сказал. Какие сейчас проклятия? С глаз? Или вот пожелает не нераскрывшийся одаренный чего-нибудь такого в запале? Но, как правило... Неструктурированные проклятия живут недолго. А мне сказали, что мое как раз из таких, что оно просто перешло. Земляной поморщился. А звон отступил, и слабость с ним, что хорошо, потому как Морфи Анна не любила, чувствовала себя под его воздействием другой, неправильной. Видите ли, Анна, среди моих собратьев много всяких и разных. Это как с целителями. Одни больше кости любят, другие мясо. Третьих хлебом не корми, дай в мозгах поковыряться. Так и с темными. Вот Глебушку взять. Упомянутый Глеб лишь плечом дернул. Он у нас специалист по темным артефактам. Щиты вот. Или напротив ловушки. Живое оружие, заклятое на кровь. Особо ценится. Я большей частью големов леплю. А вот проклятие... «Сейчас остался один действительно знающий проклятийник». И Александр отчетливо поморщился. «Мой дед. Он учил меня, но выяснилось, что кровь и талант — разные вещи. Да. К чему это я? К тому, что человек, вами занимавшийся, конечно, сделал многое, но вряд ли он был в курсе некоторых тонкостей. Чтобы стихийное проклятие выжило и закрепилось, должно совпасть многое, начиная с положения звезд и заканчивая с родством магии. Обычно из стихийных выживают лишь материнские проклятия. Но снять их он развел руками. «Думаете, мама?» «Не спешите». Александр сделал глоток и закрыл глаза. «А почему у вас прислуги нет?» «Не люблю чужих». «Прямо как мы. Но лучше подыщите кого-нибудь. Если дед за вас возьмется, вам легко не будет». «Не отступай от темы!» Глеб отвернулся от окна и флягу у приятеля отобрал. «Извините, Анна, он у нас любит болтать и не любит огорчать людей. А что в этом хорошего?» У земляного были широкие ладони с потемневшими пальцами. Случается, когда кто-то постоянно имеет дело с агрессивными средами. Определенно. Черная кайма под ногтями, и сами эти ногти кривоватые, кое-где расслаивающиеся. А меж пальцами кожа покраснела, шелушиться начала. «Ничего», — сам себе ответил Александр, почесывая руку. «Но да, придется. Видите ли, Анна, когда на человека накладывают проклятие, у него есть несколько вариантов. Смириться и умереть, что, к слову, происходит не так уж редко. Или попытаться снять». Он положил ногу на ногу, поерзал, снял, оттолкнулся, разворачивая кресло. С протяжным скрежетом ножки его проехали по паркету. «Погодите минутку». Земляной встал и развернул кресло. Сел, замер, прислушиваясь к ощущениям, и сам себе кивнул. «Так лучше, а то после такого знобит слегка». Сейчас он устроился напротив окна, и солнце окутывало фигуру его светом, от которого резало глаза. Смотреть на мастера было больно, но Анна все равно смотрела». Что же касается снятия, то здесь самый простой вариант – отыскать специалиста, силы и умения которого позволят изолировать проклятие. И сделать это надо быстро, где-то в течение недели-другой, пока проклятие прочно не вросло в тонкое тело человека. Проблема здесь в том, что зачастую проклятые не осознают своей проклятости. На начальных стадиях проклятия выглядят как крохотная точка, разглядеть которую и специалисту непросто. А уж обыкновенный маг и вовсе с большой долей вероятности точку эту пропустит. Она же, внедрившись во внутренние слои тонкого тела, разовьется, закрепится. И тогда, даже при изъятии основного узла, возникнут вторичные, которые опять же будут развиваться. Сейчас Анна свое проклятие почти не ощущала. Она сидела, дышала и чувствовала лишь эхо боли в позвоночнике, слегка отдававшейся в ногу. И здесь необходим совсем другой подход. Мастер должен отыскать нити, которыми проклятие прикрепляется к тонкому телу, и пережать их, лишив питания. Заодно воздействовать на первичную структуру, не допуская ее разрастания а затем уже, спустя некоторое время, удалить ее. В принципе, ничего сложного. С проклятиями третьего-четвертого уровня работает вполне отлично. На пятый уровень достаточно обычного направленного воздействия тьмы. «А у меня какой?» Собственный голос был неуверенным. «Первый. То есть не получится?» «Так не получится». Оно просто сформирует новые каналы и сделает это раньше, чем площадь поражения уменьшится в достаточной мере, чтобы ее ограничить. Проклятия первого и второго уровня не зря называют неснимаемыми. Надежда разбилась в дребезги. Она что-то рассчитывала, неужели и вправду на чудо? Спокойно. Александр поднял руки. Я просто объясняю. На самом деле, снять их можно, но без последствий все равно не обойдется. А методы? Самый простой – заставить человека, проклятие наложившего, его отозвать. Но это так, больше для примера, чем действительно. Если кто-то рискует настолько, что создает проклятие первого уровня, что весьма и весьма непросто, кроме того, уголовно наказуемо. Так вот, сомнительно, что он согласится отозвать проклятие. Тем паче, что с ним вернется и откат. В лучшем случае. В худшем проклятие все же сработает. Но уже на том, кто его накладывал. Я знаю всего два случая, когда такие проклятия отзывались. Как знаю по хроникам. Он опять поскреб кожу и поморщился. «Чтоб тебя!» «А я говорил, перчатки использовать надо», — проворчал Глеб. «В перчатках не то». Следующий способ – это так называемая родная кровь. Проклятия подобного уровня создаются весьма направленными, с привязкой на крови. И по крови эту привязку можно перевести на близкого родича. Близких родичей у Анны не было, к счастью, и, наверное, что-то такое отразилось на ее лице. «Не спешите. Случаи бывали. Смертельно больной дед забирал проклятие внучки. Или вот мать освобождала детей». Встречалось и наоборот, но реже. В общем, случаев не так и мало, да. Но мы подходим к делу. Здесь стоит упомянуть способ, по сути являющийся разновидностью перевода, но совершенно незаконный. Пальцы заторобанили по подлокотнику. Звук получился неожиданно громким, и на дропе-то отозвался камнелистник. «Зачать дитя» и перевести проклятие. «Тишина» мне Камнелистник дребезжит, будто сочувствует. А Анна не понимает. Она не хочет понимать такое. Она... Ваша мать, вероятно, узнала, что проклята, когда было слишком поздно. И она воспользовалась единственным, как ей казалось, способом убрать проклятие. Вообще, как правило, меченые младенцы или появляются на свет мертвыми, или умирают вскоре после рождения. А поскольку с детьми такое случается, то мой дед полагал, что случаев подобного перевода куда больше, чем мы знаем. Он как-то пытался даже провести анализ, собрать факты о так называемых «спонтанных младенческих смертях». Но кто ж ему позволит? Высокие рода свято хранят свои тайны. Я не из высоких родов. Моя матушка – обыкновенная женщина – возразила Анна. «И отец. Титула не было ни у кого. И, не знаю, мама, она... Она была очень верующей. Вот только что стала источником этой веры? Не раскаяние ли? Она жива?» «Понятия не имею», — честно ответила Анна. «Еще когда я училась, она отошла от мирской жизни». Предварительно продав квартиру и опустошив банковский счет. Вероятно, будь у нее возможность она бы и до содержания Анни Положенного добралась бы. И вы не пытались ее найти? Зачем? Мы никогда не были особо близки. Что понятно, если он прав? Ей отчаянно не хотелось, чтобы этот человек с неприятным лицом оказался прав. Но Анна не могла не понимать, что все сходится. К чему любить обреченного ребенка, проклятого?» Того, кто появился на свет лишь за тем, чтобы спасти матушку. И больше детей у нее не было. А Анна не умерла. Жила себе то ли упреком, то ли напоминанием, а может, всем сразу. Все же ее стоит отыскать. Александр поднялся и, заложив руки за спину, принялся ходить вдоль окна. Он и ходил-то странно. Плечи его опустились, а шея вытянулась. Вся фигура наклонилась вперед, будто бы маг куда-то спешил. Хотя бы для того, чтобы понять, где искать проклинающего. «Думаете, он согласится забрать проклятие?» «Шанс есть», — подал голос Глеб. «Во-первых, проклинали не вас. Что бы ни сделала ваша матушка, вы к этому отношения не имеете. Во-вторых, есть закон, а в том, что касается неснимаемых проклятий, он суров». Но сперва нам нужно отыскать того, кто проклял, и того, кто сделал проклятие. Думаешь, разные? А думаешь, среднестатистический обыватель сумеет правильно начертить пяток кругов и уравновесить их по энергетическим линиям? Анна поднялась. Сидеть было невыносимо. Ей хотелось бежать и спрятаться, закрыться за дверью, расплакаться. Господи, почему все так? Она знала, что как дочь разочаровала родителей, что была не такой, какой им хотелось, ибо иначе не случилось бы разлада в семье. Но убить? За что? «В каком году ваша мать решила принять постриг?» — спросил Глеб, отвлекая от этих обиженных детских даже мыслишек. — Погоди, постриг принять не так просто. Если ушла в монастырь, то сперва трудницей, а там уже в послушнице. «До пострига годы пройти могут, если не десятилетия, и далеко не все монастыри ведут учет, так что не найдем?» «И хорошо, наверное. Одно дело гадать. Анна ведь может придумать себе историю, в которой все было иначе. К примеру, мама не знала о проклятии, или не хотела убивать Анну, или виновата была не она, но кто-то другой, желавший семье зла». «А... о ее семье что вы знаете?» Глеб смотрел на нее снизу вверх, и в темных его глазах ей мерещилось сочувствие. Анна устала от сочувствия, от всего устала. «Ничего. Мама не любила говорить. С нами жила папина родственница, но я не представляю, куда она подевалась потом. Понимаете, я почти все время проводила в пансионате и домой не стремилась» появлялась на зимние праздники и еще весной, и просто когда приехала, то ее не стало. Она бесполезна. Кажется, об этом думали оба мастера. Переглянулись вон, и Александр едва заметно покачал головой. «Адрес-то старый помните? Может, кто в нем будет?» «Знаете, Анна вдруг замерла. До того удивительным ей показалось, что она не сразу подумала о такой простой вещи». А ведь Никанор, мой муж, он наверняка искал бы, то есть я не уверена, но и он расспрашивал меня о маминой родне, об отце и его родичах. Он въедливый, и если так, то нанял кого-то найти. Но нашел ли? И если нашел, не оказалось ли, что пользы эти поиски не принесли? А раз так, стоит ли затеваться? «Стало быть, муж...» произнес Александр, глядя почему-то на Глеба. «Бывший». «И кто у нас муж? Бывший?» лозавицкий Она оперлась на трость, левую ногу еще покалывала, но в целом чувствовала она себя неплохо. Даже обычная томная слабость, естественная после морфия, отступила. «Я ему позвоню, спрошу, если вы подождете». «Подождем», — широко улыбнулся Александр. — Обязательно подождем. Правда, Глебушка?